Глава восьмая Анна Тихоновна лежала на кровати, по-прежнему со спущенными ногами. Ее знобило, но она не могла двинуться, тело не подчинялось ей. Только сердце глухой рабочей молодьбой выстукивало свой испуг. Весь страх, который отнял у нее движение, был подчинен самому страшному, тому, что она одна. Она сознавала, что должна положиться на одну себя, что все мыслимое и возможное она должна сделать сама. Но она не знала, что надо делать. Вслед за одним близким взрывом она ждала другого, еще ближе. Эти взрывы доносились со всех сторон. И где-то за взрывами, не прорываясь, ворочался гул земли, доползая под почвой до стен дома, и стены гудели в ответ. Она не понимала, который был час утра, и сколько времени прошло с тех пор, как вылетели из рам стекла. То ей казалось, давно наступил день, то она догадывалась, что эти минуты стали такими терзающие долгими. Несколько раз ей бросалось в глаза сиденье стула, куда, укладываясь спать, она положила свои часы. Стул был перевернут на спинку, его отбросило от кровати, и на старой кожаной обивке сиденья поблескивали вонзившиеся маленькие угольники стекла. Вспомнив о часах, она тут же забывала о них. и было безразлично, в какое время суток происходит то, что совершается за стенами. У нее было одно, полное, грызущие тоски желание, чтобы это перестало совершаться на короткое время остановился грохот взрывов и только рокота нигула содрогалась вдали тогда анна тихоновна услышала в доме чей то мужской голос и перекрывающий его вопленный крик хозяйки немцы а что из того немцы если твои красные не могут нас защитить пусть убираются откуда пришли И ты тоже со своей актеркой. Сразу же за этим воплем мужской голос раздался с порога комнаты. — Ты лежишь, Аночка, Весь город уходит. Скорее! Цветухин был без пиджака, кое-как заткнутая под брючный пояс синяя рубашка с одного бока вылезла наружу концом подола. Он дышал ртом, с трудом набирая воздух. Губы его были желтые, лоб лоснился от пота, плечи покрывала белая пыль. С первыми своими словами он стал озираться в комнате и, поняв, что случилось, закрыл глаза рукой. Анна Тихоновна оторвала голову от подушки, хотела что-то выговорить, но голос отказал ей. И, сопротивляясь его бессилию, она поднялась с постели. — Ты ранена? Вскрикнул опять взглянувший на нее Егор Павлович. «У тебя лицо в крови!» Она дотронулась до щек, посмотрела на пальцы. «Подушка, видишь? Кровь!» — кричал он, подбегая к Анне Тихоновне. Но она вдруг, сожившись сосредоточенностью, начала водить глазами из угла в угол комнаты, оглядывая пол. «Ухо! Кровоточит ухо!» — в самое лицо ей крикнул он она провела пальцами по раковине уха увидела на них красные пятна и еще озабоченнее стала исследовать взглядом пол сумочка себе одной отрывисто говорила она голос ее немного окреп она постаралась отлепить от уха прилипшие волосы и сказала с недоумением не больно наверное стекло Будто только что обнаружив вплотную к ней стоявшего Цветухина, она увидела его испуганно большие, незнакомые глаза. Она схватила одеяло, одним рывком закрыла себя всю. «Киньте мне одеться, вон там!» Он заглянул, куда она показывала. Под столом валялось спутанным комком белье. Вытаскивая его, он защемил ножкой стула чулок с резинкой дернул, оторвал кучи, бросил все на постель. Снаружи донесся взрыв. Еще переваливались в воздухе тяжкие его раскаты, когда над самой крышей дома с ревом промчались подвывающие моторами самолеты. Почти сейчас же другой взрыв сотряс весь дом. Егор Павлович низко пригнулся и, ухватившись за стол, не двигался с места, пока наполовину сорванной занавески и абажур раскачивались от пронесшейся мимо взрывной волны. Потом он вскочил и снова голосом, в котором перемешались отчаяния, с нетерпением выкрикнул. «Ты понимаешь, что надо бежать? Прозеваем все машины! Брось ты чулки, скорей!» Анна Тихоновна трясущимися руками силилась привязать к поясу обрыва резинки. На его крик она вдруг потребовала, чтобы он отвернулся. «Бог ты мой! Точно не видел я раздетых женщин!» Пораженной досадой выдохнул Светухин. Но он тут же подчинился и с этого мгновения перестал кричать, а только непрерывно торопил Анну Тихоновну. Готово. Ну, готово. Пока он мчался к ней улицами, у него было ощущение той кипучей деятельности мышц, которая была единственно необходимой, чтобы одолевать ужас. Теперь он должен был бездействовать, и каждый миг чудился ему потерянным для самозащиты. Ему казалось спасением, если свою волю к действию он вольет в другого человека, и у них будет одна воля. Но от того, что он был вынужден не двигаться и дожидаться, он чувствовал, что Анна Тихоновна завладела им, мешает ему, и он уже молил ее, чтобы она избавила его от мучения стоять и ждать, в то время как целью жизни стало бегство. Наконец-то! Вырвалось у него сердито освобожденно, когда не прошло и минуты, он услышал, что она застучала по полу, всовывая ноги в туфли и бросилась к распахнутому гардеробу. Она сорвала с вешалки первое подвернувшееся платье. Надевая его через голову, она велела Цветухину помочь ей, сказав, что ж вы стоите, и, вытянув из гардероба рука в другого платья, наскоро обтерла себе лицо. Делая все это, она не переставала взглядом искать сумочку и увидела ее под спинкой опрокинутого стула. Она успела шагнуть к ней, но из непрестанного гула опять вырвался и с нарастающей стремительностью покатился над домом рев самолетов. Цветухин обнял Анну Тихоновну, и они прижались к стене. Зажмурившись, она ощущала странную вибрацию тонкой стеной переборки, толчки резко вздрагивающего тела Егора Палча, и его дрожь передалась ей. Миг спустя, после режущего пролета машин, он обеими руками сдавил локоть Анны Тихоновны и с неодолимой силой потянул ее за собой к двери. Они выбежали на улицу. Солнце поблекло над городом. Покров кирпичной, известковой пыли, лежал на дорогах и домах. Нависть этой пыли колыхалась в воздухе. Там и тут перемешанные с черными, рыжими дымами или розово окрашенной пожарами. Поглощая сверху всю землю, гул будто исторгался самой землей. Многие слышали ее содрогание. — Куда мы? — спросила Анна Тихоновна, когда они по засыпанной щебнем и щепой дороге обегали тесовый дом с разинутыми оконными проемами. — Куда все? — ответил Цветухин. Он все не выпускал и тянул за собой ее руку. Они завернули за угол на улицу, казавшуюся бесконечной. Люди, держась как можно ближе к домам, цепочками спешили по тротуарам, торопясь обогнать друг друга. Проезжая мостовая была почти пустынна. Изредка на полном ходу пролетали одинокие грузовики. Мужчины, женщины катили детские коляски, тележки, набитые тряпьем, или тащили на спинах и плечах узлы, мешки, сумки. Дети бежали с матерями, вцепившись ручонками в подолы, крича и плача. Те, кто бежал в одиночку, то соскакивали на мостовую, чтобы их бег не задерживали, двигавшиеся по тротуару, то кидались назад к домам. Анна Тихоновна тоже пыталась перетянуть Светухина на дорогу, но он не пускал, и они толкались, перегоняя плетущихся стариков, старух и обнимающих один другого ребятишек и женщин в слезах хлопочущих вокруг опрокинутой тележки с пожитками. Около угловых домов люди скучивались, и потому что страшились сразу перебежать открытое пространство перекрестков, и потому что с поперечных улиц вливались новые люди. В эти замедления возникали тревожно краткие разногласия, каким путем ближе выйти на Московскую улицу, чтобы потом попасть на Кобринский тракт, всех невольно влекло туда на восток, как к исходу спасения. Часть людей вдруг поворачивала либо соблазненные аллеи, укрывавшие человека от неба густыми каштанами, либо в надежде хоть на минуту скорее выбраться из города. Но все многолюднее становилось на улице, которая стрелою длилась и длилась неизвестно куда. На одном из перекрестков Анна Тихоновна очутилась рядом с целой семьей. Мать прижимала к себе грудного ребенка. Длинноногая девочка-подросток несла в одной руке узел, а на другой сидел у нее мальчуган, немногим больше, чем годовалый, крепко обняв ее тоненькую вытянутую шею в проступивших жилках. За девочку и мать держались еще двое похожих друг на друга мальчиков лет пяти оба, и тоже с узелками в руках. Все дети и мать молчали. Лицо девочки вымазано было пылью с засохшими следами слез, и пот обсыпал каплями ее по-детски оттопыренные губки. — Дай мне узел, я понесу, — безотчетно для самой себя сказала Анна Тихоновна. — Не надо, нет, — отстранилась девочка, — я сама. — Мы уж сами... — подтвердила тотчас мать. — По очереди с Сашенькой. Ей же не под силу. — Нет, спасибо, — сказала мать и повернулась к мальчикам. — Коля, не опускай руку. И ты держись, Ваня, держись за Сашеньку. — Велите вашей Сашеньке дать мне понести, — упрямо говорила Анна Тихоновна. — У меня пустые руки. Нас двое, видите, пойдем вместе. Ну, дайте, мы поведем мальчика. Все уже двинулись через дорогу, и впереди пошли Цветухин с Анной Тихоновной, за ними мать с дочерью и другими детьми. Егора Павловича сначала изумило предложение Анны Тихоновны. Он хотел опять потянуть ее за собой, но глянул на девочку и подумал, что это так надо, как сделала Анна Тихоновна, и хорошо, что она так добра. И он совсем отпустил ее. Ему стало тяжело все время держать ее за руку. Он начинал задыхаться, мучила жажда, першила в горле от кислой Гарри с пылью. Было облегчением идти так же медленно, как женщина с ее малорослой семьей. И Анна Тихоновна, старавшаяся не потерять из виду детей. Он все оглядывался на них, особенно на Сашеньку, и он продолжал думать, как это хорошо, что она пожалела девочку. Но они прошли недолго и вдруг заметили, как засуетилась и молчаливо, но страшно быстро начала редеть на тротуаре вся эта длинная цепь людей. Сейчас же едва не это заметили, и еще быстрее, чем редела толпа, стал надвигаться им навстречу машинный рев самолета с равномерными уже знакомыми взвываниями моторов. Улица чуть не сразу опустела. Люди прятались во дворах и домах, забегая в те ворота, калитки, подъезды, которые были отворены и брошены настиж. Анна Тихоновна и Цветухин схватились друг за друга и, прижавшись, мешая себе, побежали. Место, где застигал их налет, оказалось длинным забором, но впереди видели они полуразваленный кирпичный дом, и людей, бежавших в развалины, и стремились туда. Уже подбегая к дому, Егор Павлович расслышал в шуме самолета обрывчатый сухой треск, понял, что это стрельба, хотел крикнуть, но, споткнувшись, нагнулся и потащил за собой Анну Тихоновну, падая. Упав, они не приникли к земле, а тут же оба задвигались ползком дальше. Всего шагах в десяти перед ними высилось засыпанное кирпичной крошкой дощатое крыльцо дома с выбитой боковиной. Черная эта дыра под крыльцом обетовала им укрытие. Они, что было духу, работали локтями и коленями, стараясь его достичь. Очутившись на коленях и перебирая ими торопливо, Анна Тихоновна мигом... Припомнила свою хозяйку, ползущей под садовую скамью, и впервые злоба к этой бабе и злоба к унижению своему резанула ее еще не испытанной болью. Она принялась изо всей силы заталкивать под крыльцо отставшего Егора Палча, потом с ловкостью забралась за ним сама, сжалась, накрыла рукой его голову и туго прильнула щекой к его лицу. Она не могла слышать, но ухо ее, будто угадкой, поймало в дрожащем душном вздохе Егора палча беспамятные слова. Боже мой, что же это? И она сама бормотала. Боже мой! Рычание самолета со жгучим стрекотанием стрельбы пронеслось так низко над головами, что чудилось, самолет вихрем поволочил за собой воздух. Тогда, нагоняя этот вихрь, расплылось над улицей тяжелое гудение другого самолета, поглотило собой все, и затем грянули удар и грохот. Клуб мусора с тротуара ворвался под крыльцо. В развалинах дома глухо заворочились оползающие кирпичи. Что-то посыпалось сквозь щели ступени. Вылезем! закричал Цветухин, нас раздавит! Он порывался приподняться, но Анна Тихоновна сильнее прижала к себе его голову. Они полежали еще не шевелясь, пока по тротуару не замелькали ноги опять побежавших людей. Первое, что стало слышно, когда после взрыва стихнули раскаты разрушения, были стонущие, плачущие голоса вдалеке но потом откуда-то поблизости долетел иступленный крик женщины. — Сашенька! Сашенька! — это они, — проговорила Анна Тихоновна. Она первой выбралась из-под крыльца. Пыль колебалась на улице туманом, люди появлялись из его пелены, пробегали мимо и вновь исчезали. — Сашенька! — пронзительно повторился зов, и нельзя было разобрать, откуда он шел. Осматриваясь по сторонам, Анна Тихоновна заметила прямо перед собой какой-то шевелящийся ком на мостовой. Она сделала два шага и попятилась. — Миленький, смотрите! — вскрикнула она, вся потянувшись к Цветухину. Они кинулись на дорогу. Девочка стояла на четвереньках, сились подняться и все припадая к земле. Голова ее была наклонена и слабо покачивалась. С лица темной ниткой тянулась на мостовую кровь. Руки, все платье были покрыты кровью. Девочка немного подняла голову, и Анна Тихоновна, нагибаясь, увидела исковерканный ее рот без нижней губы и подбородка. — Сашенька! — на силу выговорила Анна Тихоновна. Она опустилась, подхватила девочку со спины подмышки, но поднять не могла. — Что же вы, мужчина? Дайте, дайте что-нибудь! — крикнула она. Цветухин сунул руки в карманы, перемазанных грязью часучовых своих брюк, и только потряс головой. Не было даже носового платка. — Ну надо же, надо! — в беспомощном ожесточении, — твердила Анна Тихоновна. Ну, слышите гудки, машина, остановите, остановите ее. Грузовик, наполненный плотно друг к другу стоящими в кузове женщинами и детьми, гудя и едва успевая вывернуться, чтобы не налететь на Цветухина, промчался мимо. Егор Павлович только взмахнул руками. Еще, еще машина, кричала Анна Тихоновна, оторвавшись от девочки и бросаясь на середину дороги. Она распахнула руки, крестом своего тела загораживая путь. Грузовик пищал слабосильным сигналом, близись к ней, но она не сходила с места, пока в последний момент Цветухин, ужаснувшись, не дернул ее к себе. Тормоза, однако, взвизгнули, и, пролетев на несколько шагов, машина стала. Из кабины выскочил молодой офицер, в владной новой форме, подбежал и не то, что спросила, по командирски призвал к ответу. Вы с ума сошли задерживать военную машину. Анна Тихоновна, тряся кистями рук, на раненую, кивала офицеру, будто соглашалась с ним и уже не в силах ничего сказать. Да и не нужно было говорить. Офицер увидал девочку. На мгновение опустил глаза и сейчас же обернулся к машине. К нему торопился его товарищ, такой же ладный, но покороче ростом, и он побежал ему навстречу. Оба они что-то прокричали друг другу на бегу, и тот бросился назад к машине, а первый вернулся и приказал, — Отнесем ее с дороги. Девочка лежала, стараясь опираться локтем и все больше сникая к земле. Офицер так же, как до него Анна Тихоновна, поддел руки подмышки раненой, но с легкостью оторвал от мостовой и поднял ее узенькое туловище. «Берите ноги», — сказал он цветухину Егор Павлович кинулся исполнять приказания. Девочка застонала, забилась в их руках. Повернуть голову она была бессильна, но по глазам ее... Тонувшим в слезах, видно было, что ей мучительно хотелось обернуться. Она косилась в сторону и стонала громче. Ее все же понесли к тротуару. Одна Анна Тихоновна осталась неподвижно стоять. Не зрением, а точно чутьем по следу происходящего. Она отыскивала и отыскивала то, о чем девочка хотела, но не могла сказать. По другую сторону улицы, вдоль приземистого дома, редком расставлены были хилые саженцы деревцов, и одиноко между ними высился старый каштан. Вплотную у ствола его лежал ребенок. Он лежал, как спящие дети, на спине, с немного приподнятой на кромку тротуара головой, как на подушку, со скрещенными на груди руками, свободно раскинув ноги в зеленых сапожках по булужнику дороги. Осевшая пыль успела ровно покрыть его, и белый слой ее пудры слился с бледностью лица ребенка. Это был тот годовалый мальчик, которого несла на руках Сашенька. На виске его, чуть выше приоткрытого глаза, с помутневшим зрачком, чернела ранка, и от нее к низу, в золотистые волосы, шла темная полосочка крови, уже с пленкой свертывания. Наверное, крепко прижимался мальчик головой к щеке сестры, когда ее ранило и его убила. Анна Тихоновна не усомнилась, что он мертв. Она секунду постояла над ним, прямая и тихая, вздохнув, насколько было сил глубоко, она долго, скупо выпускала воздух, будто остерегаясь, что из груди слишком рано вырвется прежде никогда неизвестное ей чувство, которое она еще никак не называла и которое ее душило. Все в ней с этой секунды как бы смолкло, притаилось. Она пошла назад через дорогу. Светухин подзывал ее нетерпеливыми взмахами рук. Она не прибавила шагу. Низенький офицер, успевший сбегать в машине, принес чистую мужскую рубашку. Тот, который переносил девочку на тротуар и посадил ее к забору, встряхнул рубашку, надвое разорвал по спине с подола до ворота, начал отрывать ровные полосы и, одну за другой, передавать их своему товарищу. — Осколок, — сказал низенький, беря полосу и охватывая ею снизу лицо девочки. В самую челюсть. Ах, сволочи! Живей, живей, торопил другой. А майор твердит свое, пограничный конфликт. Продолжая бинтовать, говорил офицер. Черт-то с два! Только разговора было в городе, вот-вот начнется. Прямо срок называли, воскресенье. Так и есть. Ладно, живей, говорю, связной сигналит. Но и без понуканий дело подходило к концу. Первая полоса перевязки сразу густо пропиталась кровью, вторая красилась меньше, на третьей проступило пятно. Бинты все больше окутывали лицо и голову раненой, и вот остались видны залитые слезами глаза, вздернутый носик, да жалобно поднятые, до да светла выгоревшие узенькие детские бровки есть оказать первую помощь как в ответ на команду сказал низенький офицер вскочил с колен и обмахнул их по привычке ладонью он пальцем показал товарищу на его грудь тот нагнул голову новенькая форма на нем была перепачкана кровью рот его дернулся не то в горькой усмешке не то в злобе они коротко переглянулись поняв друг друга Как, может быть, без слов понимают друг друга все молодые лейтенанты, только что прибывшие из военного училища в часть для продолжения службы? — Пошли, — сказали они, в один голос добавили. — Счастливо! — и, козырнув Анне Тихоновне, побежали. «Как — Как? — крикнула она им. — А девочка! — А мы! — вырвалась у Егора Павловича. Почти уже на полдороге к машине низенький лейтенант поднял над головой руку, грозя ею, оглянулся, проголосил. — Еще заход! Воздух! Цветухин теребил и тянул руку Анны Тихоновны. Он не расслышал слов офицера, но в небе нарастал шум, и опять исчезали из виду люди, ища укрытие. Это он слышал и видел.